Глава третья. Овод снял дом за римскими воротами, недалеко от Зиты. Он был, очевидно, большой сиборит. Обстановка его квартиры, правда, не поражала изысканностью, но во всех мелочах сказывались любовь к роскоши и прихотливый тонкий вкус, что очень удивляло Галли и Рикардо. От человека, прожившего не один год на берегах Амазонки, Они ждали большей простоты привычек и недоумевали, глядя на его безукоризненные галстуки, множество ботинок и букеты цветов, постоянно стоявшие у него на письменном столе. Но, в общем, они с ним поладили. Овод был дружелюбен, радушен. Особенно это относилось к членам местной организации партии Мадзини. Но Джемма, видимо, представляла исключение из этого правила. Он не взлюбил ее с первой же встречи и всячески избегал ее общества. А в двух-трех случаях даже был резок с ней, чем сильно восстановил против себя Мартини. Овод и Мартини с самого начала не понравились друг другу. У них были настолько разные характеры, что ничего, кроме неприязни, они друг к другу чувствовать не могли. Но у Мартини эта неприязнь скоро перешла в открытую вражду. «Меня мало интересует, как он ко мне относится», — раздраженно сказал однажды Мартини. «Я сам его не люблю, так что никто из нас не в обиде. Но его отношение к вам непростительно. Я бы потребовал у него объяснений по этому поводу, но боюсь скандала. Не ссориться же с ним после того, как мы сами его сюда пригласили». «Не сердитесь, Чезер, это все не важно. Да к тому же я сама виновата не меньше овода». «В чем же вы виноваты?» В том, что он меня так не взлюбил. Когда мы встретились с ним в первый раз на вечере у Грасини, я была жестока с ним. Вы жестоки? Не верю, Мадонна. Конечно, это вышло нечаянно, и я сама была очень огорчена. Я сказала что-то насчет насмешек над калеками, а он принял это на свой счет. Мне и в голову не приходилось считать его калекой. Он вовсе не так уж изуродован. Разумеется.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 — Вы слишком любезны, — сказал он ледяным тоном. — Если бы мне дали знать, что вы хотите меня видеть, я бы сейчас же явился к вам. Чувствуя, что он мысленно проклинает ее, Джема сразу же приступила к делу. Овод опять поклонился и пододвинул ей кресло. — Я пришла к вам по поручению комитета, — начала она. — Там возникло некоторое разногласие насчет вашего памфлета.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 Овод вынул из вазы хризантему и начал медленно обрывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джема случайно остановился на его правой руке, и тревожное чувство овладело ею, словно она уже видела когда-то раньше движение этих тонких пальцев. Как литературное произведение, памфлет мой «Ничего не стоит». — проговорил он в полголоса ледяным тоном. — И с этой точки зрения им могут восторгаться только те, кто ничего не смыслит в литературе. А что он оскорбителен, так ведь я этого и хотел. — Я понимаю. Но дело в том, что ваши удары могут попасть не в тех, в кого нужно. Овод пожал плечами и прикусил оторванный лепесток. «По-моему, вы, вы ошибаетесь», — сказал он. «Вопрос стоит так, для чего пригласил меня ваш комитет? Кажется, для того, чтобы вывести иезуитов на чистую воду и высмеять их. Эту обязанность я и выполняю по мере своих способностей. Могу вас уверить, что никто не сомневается ни в ваших способностях, ни в вашей доброй воле. Но комитет боится, как бы памфлет не оскорбил либеральную партию и не лишил нас моральной поддержки рабочих. Ваш памфлет направлен против санфедистов, но многие из читателей подумают, что вы имеете в виду церковь и нового папу, а это, по тактическим соображениям, комитет считает нежелательным. Теперь я начинаю понимать. Пока я нападаю на тех господ из духовенства, с которыми партия теперь в дурных отношениях, мне разрешается говорить всю правду. Но как только я коснусь священников-любимцев комитета, тогда, оказывается, правду всегда гонят из дому, как сторожевую собаку, а святой отец пусть нежится у камина и... Да, Шут был прав, но из меня Шута не получится. Конечно, я подчиняюсь решению комитета, но все же мне думается, что он... Обращает внимание на мелочи и проглядел самое главное м — мансиньора Монтанелли. Монтанелли, — повторила Джемма, — я вас не понимаю. Вы говорите о епископе Брезигеллы? Да. Новый папа только что назначил его кардиналом. Вот, я получил письмо. Не хотите ли послушать? Пишет один из моих друзей, живущих по ту сторону границы какой границы папской области? Да. Вот что он пишет. Овод снова взял письмо, которое было у него в руках, когда вошла Джемма, и начал читать, сильно заикаясь. Вы скоро будете иметь удовольствие встретиться с одним из наших злейших врагов, кардиналом Лоренцо Монтанелли, епископом Бризигеллы. Он Овод оборвал чтение и минуту молчал. Затем продолжал медленно, невыносимо растягивая слова, но уже не заикаясь. Он намеревается посетить Тоскану в будущем месяце. Приедет туда с миссией примирения. Будет проповедовать сначала во Флоренции, где проживет недели три. Потом поедет в Сиену и Флоренцию. Пизу и, наконец, через Пистою возвратиться в Романию. Он открыто примкнул к либеральному направлению в церковных кругах. Личный друг папы и кардинала Ферротти. При папе Григории был в немилости, его держали вдали, в каком-то захолустье в опенинах. Теперь Монтонелли быстро выдвинулся. В сущности, он, конечно, пляшет под дудку иезуитов, как и всякий санфедист. Возложенная на него миссия тоже подсказана отцами иезуитами. Он один из самых блестящих проповедников католической церкви и приносит не меньше вреда, чем Ламбрускини. Его задача поддерживать как можно дольше всеобщие восторги по поводу избрания нового папы и занять таким образом внимание общества пока великий герцог не подпишет подготавляемый агентами иезуитов декрет. В чем состоит этот декрет, мне не удалось узнать. Теперь дальше. Понимает ли Монтанелли, с какой целью его посылают в Тоскану, или он просто игрушка в руках иезуитов, разобрать трудно. Он или необыкновенно умный негодяй, или величайший осел. Но самое странное то, что, насколько мне известно, Монтанелли не берет взяток, и у него нет любовницы. Случай беспримерный. Овод отложил письмо в сторону и сидел, глядя на Джему полузакрытыми глазами, в ожидании, что она скажет. «Вы уверены, что ваш корреспондент точно передает факты?» — спросила она после паузы относительно безупречности личной жизни Монсеньора Монтанелли? Нет. Но ведь корреспондент и сам в этом не уверен. Помните его оговорку «Насколько мне известно»? Я не об этом, — холодно перебила его Джемма. Меня интересует то, что написано о возложенной на Монтанелли миссии. Да, в этом я вполне могу положиться на своего корреспондента. Это мой старый друг, один из товарищей по 43-му году. А теперь он занимает положение, которое дает ему исключительные возможности разузнавать о такого рода вещах. Какой-нибудь чиновник в Ватикане промелькнуло в голове у Джеммы. Так вот, какие у него связи. Я, впрочем, так и думала. Письмо это, конечно, частного характера, продолжал Овод и вы понимаете, что содержание его никому, кроме членов вашего комитета, не должно быть известно. Само собой разумеется, но вернемся к памфлету. Могу ли я сказать товарищам, что вы согласны сделать кое-какие поправки и немного смягчить тон, или... А вы не думаете, сеньора, что поправки могут не только ослабить силу сатиры, но и уничтожить красоту литературного шедевра? Вы спрашиваете о моем личном мнении, а я пришла говорить с вами от имени Комитета. Следует ли заключить из этого, что вы лично расходитесь с мнением Комитета?» Он спрятал письмо в карман и, наклонившись вперед, смотрел на нее внимательным, пытливым взглядом, совершенно изменившим выражение его лица. «Вы думаете, что...» Если вас интересует, что думаю я лично, извольте, я не согласна с большинством в обоих пунктах. Я вовсе не восхищаюсь памфлетом с литературной точки зрения, но нахожу, что он правильно освещает факты и поможет нам разрешить наши тактические задачи. То есть, я вполне согласна с вами, что Италия тянется к блуждающим огонькам, и что все эти восторги и ликования заведут ее в бездонную трясину. Меня бы порадовало, если бы это было сказано открыто и смело, хотя бы с риском оскорбить и оттолкнуть некоторых из наших союзников. Но как член организации, большинство которой держится противоположного мнения, я не могу настаивать на своем личном мнении. И, разумеется, я тоже считаю, что если уж говорить, то говорить беспристрастно и спокойно, а не таким тоном, как в этом памфлете. Вы подождете минутку, пока я... Просмотрю рукопись. Он взял памфлет, пробежал его от начала до конца и недовольно нахмурился. Да, вы правы. Это кафе-шантанная дешевка, а не политическая сатира. Но что поделаешь? Напиши я в благопристойном тоне, публика не поймет. Если не будет злословия, покажется скучно. А вы не думаете, что злословие тоже нагоняет скуку, если оно преподносится... В слишком больших дозах. Он посмотрел на нее быстрым пронизывающим взглядом и расхохотался. — Вы, сеньора, по-видимому, из категории тех ужасных людей, которые всегда правы. Значит, если я не устаю против искушения и предамся злословию, то стану в конце концов таким же нудным, как сеньора Грасини? Небо, какая судьба! Нет, не хмурьтесь. Я знаю, вы меня не любите и возвращаюсь к делу. Положение, следовательно, таково. Если я выброшу все личные нападки и оставлю самую существенную часть, как она есть, комитет выразит сожаление, что не сможет напечатать этот памфлет под свою ответственность. Если же я пожертвую политической истиной и направлю все удары против врагов вообще, комитет будет превозносить мое произведение а мы с вами будем знать, что его не стоит печатать. Вопрос чисто метафизический. Что лучше, попасть в печать не стоя того, или, вполне заслуживая опубликования, остаться под спудом? Что скажет на это сеньора? Я не думаю, чтобы вопрос стоял именно так. Если вы отбросите личности, комитет согласится напечатать памфлет, хотя, конечно, большинство будет против него и мне кажется, он принесет пользу. Но вы должны смягчить тон. Уж если преподносить читателю такую пилюлю, так не надо отпугивать его с самого начала резкостью формы. Овод пожал плечами и покорно вздохнул. — Я подчиняюсь сеньора, но с одним условием. Сейчас вы лишаете меня права смеяться, но в недалеком будущем я им воспользуюсь. Когда его преосвященство, безгрешный кардинал, появится во Флоренции, тогда ни вы, ни ваш комитет не должны мешать мне злословить, сколько я захочу. Это уж мое право. Он говорил самым небрежным и холодным тоном, и то и дело, внимая Хризантема из вазы, рассматривал на свет прозрачные лепестки. Как у него дрожит рука, думала Джамма глядя на колеблющиеся, вздрагивающие цветы. Неужели он пьет? — Вам лучше поговорить об этом с другими членами комитета, — сказала она, вставая. — Я не могу предугадать, как они решат. — А как бы решили вы? Он тоже поднялся и стоял, прислонившись к столу, прижимая цветы к лицу. Джемма колебалась. Вопрос этот смутил ее, всколыхнул горькие воспоминания. «Я, право, не знаю», — сказала она, наконец. В прежние годы мне приходилось не раз слышать о Монсеньоре Монтанелли. Он был тогда каноником и ректором духовной семинарии в тех местах, где я жила в детстве. Мне много рассказывал о нем один человек, который знал его очень близко. Я никогда не слышала о Монтанелли ничего дурного и считала его, по крайней мере, в те дни, замечательной личностью. Но это было давно, и с тех пор он мог измениться. Бесконтрольная власть развращает людей. Овод поднял голову и, посмотрев ей прямо в глаза, сказал. «Во всяком случае, если Монсеньор Монтанелли сам и не подлец, то он орудие в руках подлецов. Но для меня и для моих друзей за границей это все равно. Камень, лежащий на дороге... Может, иметь самые лучшие намерения, но все-таки его надо убрать. Позвольте, сеньора. Он позвонил, подошел, прихрамывая к двери, и открыл ее. Вы очень добры, сеньора, что зашли ко мне. Послать за коляской? Нет? До свидания. Бианка, проводите, пожалуйста, сеньору. Джемма вышла на улицу в тревожном раздумье. Мои друзья за границей. Кто они? И какими средствами думает он убрать с дороги камень? Если только сатирой, то почему его глаза так угрожающе вспыхнули?